Глава 31. 13.00. Дом сваннеров, 23 авеню. Юг. Бирмингем. Зазвонил телефон, и Тори подумала, что это, наверное, опять мама проверяет, как она. Тётя Диана ответила, сняв трубку стоявшего в кухне аппарата. Судя по тому, как она смеялась, вероятно, звонила тетя Джен. Джен умела заставить смеяться даже самого грустного человека. Кроме нее, самой. Тори сомневалась, что когда-нибудь снова сможет смеяться. Она встала с дивана. Обед на кофейном столике остался нетронутым. Тори не могла есть. Ее больше не интересовал телевизор. Дочка Эридавлин не могла его смотреть. Утром она помогала тете Диане в танцевальной студии. Тогда там занимались дети трех 4 четырех лет. При мысли о них девочка почти улыбнулась. Маленькие дети такие милые. Она надеялась, что они не вырастут в зловредных и подлых подростков, как многие дети. Как Элис. И как несчастная Брендал. Тори хотелось, чтобы Элис никогда не переводилась в Брайтонскую академию. Она сломала им всем жизнь. брендел мертва. Хотя она не была милой, смерти эта девочка не заслуживала. Тори стало тяжело подниматься по лестнице. Она решила, что вполне может поиграть в какую-нибудь компьютерную игру в комнате мальчиков. Во что угодно, только бы не думать о жизни. До того, как отправиться в комнату мальчиков, она остановилась перед дверью в комнату Амелии. Она сглотнула комок, который мгновенно появился у нее в горле. И так не хватало Амелии. Ее пальцы оказались на дверной ручке до того, как она успела сознательно принять решение. Тори открыла дверь и вошла. Диана приходит сюда каждое утро. Она рассказывала Тори, как обычно, садится на кровать Амелии и разговаривать с ней. Таким образом, она чувствует себя ближе к дочери. Слезы навернулись на глаза Тори, когда она вошла в комнату. Всё в ней оставалось, как было в момент смерти Амелии. Все постеры с балеринами и диванные подушки, которыми они бросались, играя. Её кузина вообще была одаренным человеком. В шкафу висела модная одежда. Амелия умела находить вещи в магазинах секонд-хенд и превращать их в ультрамодные штучки. Тори опустилась на ее кровать и уставилась на фотографию Амелии и ее братьев, стоявшую на прикроватной тумбочке. «Мне тебя не хватает. Если бы Амелия была здесь, — она сказала бы Тори, — подбери сопли и возьми себя в руки. Хватит себя жалеть». Амелия была сильной и храброй. Гораздо более сильный и храбрый, чем Тори. Она вытащила мобильный из бокового кармана, задержала дыхание и нырнула. Она не будет бояться и заглянет на свои странички в социальных сетях, ведь какие бы мерзкие вещи ни писали люди, это все ложь. Первым среди новостей оказался пост, написанный Элис. Правда всплыла наружу. Это сделала Сара. Она убила несчастную Брендл, Но сделать ей это велела Тори. Брайтон, мертвая девочка, зловредные девочки, убийство, подростки-убийцы. У Тори внутри все опустилось. По ощущениям, она будто только что сделала полный круг на колесе обозрения после того, как съела слишком много сладкой ваты. «Почему Элис такое говорит?» Она читала один пост одноклассников за другим, и все эхом повторяли эту новость. Хэштег «потростки-убийцы» был в тренде. Тори закрыла рот рукой. Как такое вообще возможно? Ничто из этого не было правдой. Тори никогда не говорила Саре, чтобы что-то сделала с Брендал. Сара никогда бы никого не толкнула, даже такую зловредную девицу, как брендел Но Тори тошнота подступила к горлу, и она бросила телефон на кровать. И что с Элис? Именно она сказала Тори, что Сара думает, будто она... Толкнула Брэндал. А в предыдущий перед этим день Элис перешёптывалась с Сарой. Тори знает Сару всю жизнь. Она не смогла бы придумать такой коварный план. Это явно дело рук Элис. И вся религиозная чушь, Вуду, которым она занимается, служит дополнительным доказательством ее зловредности. Это зло. Она гораздо хуже, чем когда-либо была Брэндал. Тори бросила взгляд на телефон. Однако... Все считали плохими их с Сарой. Как заставить окружающих изменить мнение? Мама поклялась, что поможет, но Тори сомневалась, что мама в этом случае справится, несмотря на все желание. Может, Сара поступила мудро, попытавшись освободиться от этого безумия? Зачем Тори оставаться в мире? Больше у нее нет подруг. В последние несколько месяцев она превратилась в уродину. Слишком худая. Груди нет прыщики на лице, провалила важную контрольную, а теперь она даже в школу не может пойти. В любом случае, ее жизнь закончилась. Из глаз хлынули слезы. из груди вырвались рыдания. «Тори! Дорогая, с тобой все в порядке?» В дверях появилась Диана. Тори покачала головой. «Нет, со мной не все в порядке. Я не знаю, что делать». Диана бросилась к кровати и села рядом с ней. Обняла Тори. «Расскажи мне, о чем ты думаешь, моя драгоценная? Ничего не утаивай!» Слова хлынули из Тори потоком, сопровождаемые сильнейшими рыданиями. Она сомневалась, что когда-нибудь сможет прекратить плакать. По крайней мере, пока не окажется полностью опустошенной.